Глава четвертая Некоторое время Тина молча разглядывала хмурых и серьезных мужчин. В это время глаза лорда Дарлина закатились. Мужчина потерял сознание, мягко завалившись на диван. Лорд Рид сквозь зубы процедил что-то гневное, расстегнул сюртук друга. Тина увидела, что на белоснежной рубашке в районе живота расплывается кровавое пятно приличных размеров. Заметила похожее пятно и на темно-коричневом сюртуке. «Нам нужны ваша помощь и молчание. Мы не хотим огласки, так как нужно разобраться с этим покушением». Лорд бросил взгляд на горничную. «Мисс Налт, вы поможете моему другу?» «Мисс Эва, самая хорошая целительница, сэр», — проговорила миссис Луисон, вмешиваясь в разговор и выручая немного растерявшихся подруг. «У намного меньше знаний и способностей». Женщина бросила довольно пренебрежительный взгляд на свою настоящую госпожу в платье горничной. «А таланте мисс Эвы мы не распространяемся». Лорд Рид не стал скрывать удивление. «Я слышал, что мисс Тренч маг земли», произнес мужчина, приводя взгляд на Тину. «Насчет целительских способностей узнаю впервые. Немного и маг земли, сэр». Тина решительно направилась к дивану, на котором распластался жених. «Но я в целительстве, разбираюсь, достаточно». Девушка наклонилась над бессознательным телом жениха-подруги и решительно стала расстегивать пуговицы на рубашке. Пуля была отравлена. Лорд Рид прошептал слова тихо, еле слышно, близко наклонившись к Тине. «У меня был амулет, он среагировал на яд и нейтрализовал его. Но рана все равно выглядит устрашающе». «Потому что яд все равно успел проникнуть в кровь. Вы бы не успели нейтрализовать весь. Ни один амулет на это не способен. А сейчас отойдите и помолчите», — строго произнесла Тина. Ее голос стал властным и жестким. Лорд Рид послушно замолчал и отошел на несколько шагов в сторону. Тина же стала внимательно осматривать рану, потом обратилась к магическому зрению, чтобы ее просканировать. Ровная аккуратная дыра от пули находилась над печенью, и девушка увидела застрявшую в ней пулю. Тина положила ладошку на место раны, пальцы испачкались в крови лорда, девушка почувствовала волнение. Ранение оказалось опасным, даже смертельным, яд, которым была вымазана пуля, был редким, сильным и смертоносным. «Демоны, дери того урода, который это совершил», Гневно пробормотала Тина и зашептала, приказывая пуле понемногу, миллиметр за миллиметром, выходить из раны. Медленно, по мере прохождения пули, девушка заживляла ткани печени, останавливала кровь, обеззараживала рану, одновременно нейтрализуя яд в крови. Когда пуля, наконец, показалась и словно нехотя полностью вышла из раны, девушка услышала за спиной чей-то судорожный вздох, Полное облегчение. Он явно принадлежал лорду Риду, потому что обе женщины давно узнали о способностях Тина и перестали ему удивляться. Вы чудо, мисс Стрэндж!» — с восхищением пробормотал мужчина. Раненый дышал прерывисто и чуть слышно. Тина положила ладошку на мощную грудь туда, где находилось сердце. Кожа мужчины пылала, словно внутри горел пожар, а сердце под ладонью билось рвано и беспокойно. Сильные удары отдавались в ладошку, а потом вдруг стала замедляться. Девушка нахмурилась. «Плохо? Нет, очень плохо!» Дина отправила немного силы сердцу лорда. Приказала. «Успокаивайся, бейся спокойнее, равномернее, но не останавливайся. Опасность миновала». Послала магический импульс один, другой, делясь с раненым жизненной силой, останавливая лихорадку. Через некоторое время мужчина затих, дыхание стало выравниваться. Кончиками пальцев Тина прикоснулась к мокрым вискам раненого, посылая импульсы спокойствия. Тогда девушка впервые внимательно взглянула на лицо мужчины, и сердце неожиданно дрогнуло. Тонкие, правильные черты лица, прямой нос, брови в разлет, полные красивые губы. Она смотрела и не могла насмотреться словно искусный художник нарисовал лицо мужчины. Неожиданно лорд Дарлин открыл глаза, посмотрел на Тину мутным взглядом, пробормотал что-то невнятное и сильными пальцами схватил девушку за худенькое плечо. «Кто ты? Что делаешь со мной?» — прохрипел мужчина нацатно. «Спасаю вас!» — Тина замерла и настороженно уставилась на лорда. Черты бледного лица Дарлина будто на глазах заострились, взгляд болезненно горел и блуждал по лицу девушки. Ты... — Эдвард, это мисс Стрэндж, твоя невеста и целительница. Рядом возник лорд Рид. Тебе повезло с невестой. Благодаря ей ты быстро встанешь на ноги. — Повезло, — задумчиво повторил лорд Эдвард, а Тина мысленно приказала. — Спи. Раненый разжал пальцы, рука бессильно опустилась, мутные глаза медленно закрылись. «Мисс Эва, вам нужно отдохнуть!» — обеспокоенный голос прозвучал словно издалека. «Вы уже два часа рядом с лордом Дарлином!» Тина моргнула, она не сразу поняла, что Эва говорит с ней. Прошло два часа, а она даже не заметила. «Идите в свою комнату, а я распоряжусь насчет джентльменов!» добавила Эвелина, помогая подняться подруге, слегка подталкивая девушку к выходу. Тенария почувствовала, как сухо во рту и как сильно болит голова, а еще то, что силы идти совсем не осталось. «Дуреха ты моя!» — шепнула Эва на ухо подруге. «Совсем лишила себя сил. Не нужно было так выкладываться. Этот чурбан не заслужил этого». Потом она обратилась к компаньонке. «Миссис Луисон...» «Помогите, пожалуйста, мисс Эви дойти до комнаты и проследите, чтобы она легла в постель, а не упала на пороге». «Я помогу, мисс», — с готовностью проговорил лорд Рид и без всякого одобрения или разрешения девушек подхватил Тину на руки. «Миссис Луисон, показывайте, где комната мисс Эвелины», — невозмутимо посмотрел он на компаньонку Эвы. Та хотела было возмутиться неприличным поведением лорда, но, встретив взгляд горничной, только поджала губы, и пошла вперед. Тина устала, закрыла глаза и положила голову Майклу Риду на грудь. К утру жених Эвы должен очнуться. То, что лорд Эдвард выживет, Тина уже не сомневалась. Она щедро поделилась с мужчиной жизненной энергией и нейтрализовала действие яда. Когда из комнаты вышли лорд Рид и женщины, настоящая мисс Стрэндж подошла к бессознательному жениху и стала его разглядывать. «Вот ты какой, лорд Дарлин!» — прошептала Эвелина. «Интересная у нас вышла встреча, не так ли? Запоминающаяся, почти как я хотела». На следующий день, когда Тина проснулась в Эвиной постели, то рядом увидела сладко спящую подругу. Кровать Эвы была поистине королевских размеров, и раньше, в детстве, Эва и Тина часто спали вместе, рассказывая друг другу девичьи секреты и тайны, вместе читая запрещенные для молодых девочек романы. Но уже довольно давно подобное не повторялось, и обе девушки спали каждая у себя в комнате. Эва любила спать подольше, Тина же шестнадцать лет стала горничной и должна была вставать рано. «Почему я сплю у тебя?» — Тина легонько затрясла подругу за плечо. «Потому что, пока ты, это я», — сонно пробормотала мисс Стрэндж и повернулась на другой бок, укутываясь в одеяло с головой. «Миссис Луисон вчера привела лорда Рида сюда, и он уложил тебя в мою постель. Поскольку я не хочу спать в твоей комнате, то тоже пришла сюда». Девушка затихла. Похоже, снова заснула. Мисс эвелина была известной всему поместью Соней. Дина снова улеглась, вспоминая вчерашний день. Боги, она же согласилась на розыгрыш двух лордов ради поступления в Академию. «Демона меня возьми», — простонала девушка. Перед мысленным взором встало худощавое бледное лицо лорда Эдварда Дарлина с закрытыми глазами. Эвин-жених оказался красивым и крупным мужчиной, и таким беспомощным вчера из-за подлого ранения. Тенария вспомнила опасную рану и то, как чистила ее и заговаривала, как звала пулю, как останавливала кровь, успокаивала бьющееся сердце и как боролась с лихорадкой. Дар целительства обнаружился у Тины Налт примерно в год, когда маленькая девочка прачки, которая стала кормилицей маленькой мисс Эвелины, подошла к плачущей Эве, упавшей и поранившей коленку, Тина приложила ладошку на коленку хныкающей госпожи и улыбнулась. Когда убрала ручку, кровь остановилась, ранка наполовину затянулась. Няня маленькой Миссы рассказала Лорду Стрэнджу о проснувшейся целительной магии девочки. С тех пор маленькая мисс Эва требовала от отца и няни, чтобы Тина всегда находилась рядом с ней. Так и получилось, что с детства девочки стали неразлучны потому что Лорд Стрэндж после смерти жены, умирающей от послеродовой горячки, ни в чем не мог отказать любимой дочери. Девочки вместе спали, ели, играли и даже учились. Поэтому Тинария Налт, дочь прачки, много чего знала из того, чего не могла знать девушка ее социального положения. Однако лет с тринадцати Тина стала часто прогуливать скучные занятия, поскольку подружилась с целительницей-самоучкой миссис Эванс, проживающей в маленькой деревушке неподалеку от поместья Стрэнджей. Тина бегала к ней за знаниями и практикой, а учителя Эвы закрывали на это глаза, ведь для них главным являлось то, чтобы именно наследница Стрэнджей получила необходимые знания, а не дочь прачки. В их королевстве женщины не учились в академиях, университетах. Леди получали общее образование дома. А если леди оказывались магами, то им нанимали мага-учителя, который в домашних условиях обучал девушку. Если в благородном семействе не было достаточно финансов, можно было подать прошение королю о финансовой помощи для найма мага-учителя. Исключение сделали только для Академии Целителей, поскольку целителей катастрофически недоставало в королевстве. И обучать девушек целительству в домашних условиях – стала неоправданной роскошью. Война, терзавшая королевство десять лет, на которой погиб отец Тины, унесла с собой много магов, в том числе и целителей. Но и здесь существовали оговорки. Для поступления женщина должна предъявить в Академию рекомендательное письмо от уважаемого человека своего района проживания, которого знали многие жители. А еще могла учиться только платно, и должна сразу оплатить полную сумму первого года обучения. Из-за подобных условий женщин-целителей с академическим образованием и лицензией в королевстве практически не было, а вот самоучек появилось приличное количество.